Любимый неизвестный. Пока никто из её знакомых не верил в масштабы эпидемии. Народ сочувствовал итальянцам, планировал летние отпуска на морях и радовался, что можно смыться на удалёнку. Но когда уборщица в их подъезде начала мыть пол в маске, Полина поняла — надо бежать. Коллеги не разделяли её тревог, считали, что ковид — просто вариант гриппа, а в Италии катастрофа случилась лишь потому, что народ беспечный и много стариков, но Полина предчувствовала беду. И пока ее отдел дистанционно обсуждал типажи актеров для нового рекламного ролика, она ставила видеоконференцию в фоновом режиме и залипала на сайтах недвижимости. Съемки все равно не состоятся, а когда из столицы ринутся спасаться все – «Цены на домики в деревнях уже взлетят вдвое». Ближнее Подмосковье Полина не рассматривала. Хотела убежать от центра заразы хотя бы километров на 300, да и чем дальше от столицы, тем дешевле, а ей надо экономить. В активе имелся сын-пятиклассник, в пассиве — ипотека. Бывший муж помогал исключительно советами, как правило, идиотскими. Приличный дом вдали от цивилизации отыскать оказалось непросто, но Полина смогла. Деревенька пряталась в отдалённом уголке Тверской области. Хозяин предупредил, сначала будет очень разбитый асфальт, а потом ещё 30 километров грунтовки. Магазина нет, только автолавка приезжает три раза в неделю, зато на самом берегу Селигера. И фотографии сказочные. Древесно-солнечная избушка со ставенками. Из трубы прихотливо извивается завитки дыма. Озеро Серебрица в двух шагах. «Только печь топить самой придется», — предупредил хозяин. «Вы готовы?» Она заверила, что легко научится. «Лучше греть руки у собственного очага, чем ходить по городу в маске, резиновых перчатках и шарахаться от каждого прохожего». Бывший муж ее план высмел. «Рафинированная столичная рекламщица едет месить грязь в деревне. А как же маникюр?» Выручалочка уже неделю сидела в самоизоляции. Дорога вымотала всю душу и исцарапала у машины днище. Но деревня очаровала. Дровяные черные избы здесь мешались со старинными еще XIX века каменными домами. По единственной улице бродили куры, козы и собаки без поводка. Хозяин огромного роста бородач предоставил в их пользование велосипеды и лодку. Полина пообещала Андрюшке обязательно вместе походить по разрушкам, полазить на болоте, помочь сделать деревянный меч и съездить в длительный велопробег за чипсами. Полина, как большинство работающих мам, вечно себя корила, что уделяет ребенку мало внимания. И на изоляцию в деревне у нее имелись большие надежды. Все время с Андрюшкой вместе будут вдвоем на лодке кататься и на велосипедах, и книжки читать. Однако в реальности общаться получалось все реже, чем в Москве. Рекламное агентство страшно боялось, что сотрудники станут в дистанционном режиме заниматься личными делами, да еще и зарплату получать. Поэтому наставили множество ловушек-рогаток. Утром-вечером обязательно совещание, кучу отчетов написать по давно законченным рекламным кампаниям. К тому же специальная программа «Счетчик времени» стояла на компьютере. С девяти до девятнадцати отлучаться не разрешало. Сгонять на кухню, разогреть обед и покормить Андрюшку уже есть риск попасться. Поначалу она сына одного гулять не отпускала, только до автолавки. Но хозяин заверил, деревня — тишайшее место, здесь даже двери никто не запирает, и Андрюшка постепенно начал нарезать круги с каждым днём всё шире и шире. На день рождения папа откупился, презентовал сыну дорогущий телефон с четырьмя объективами, и с каждой прогулки... Одиннадцатилетний фотограф приносил неплохой улов, самый-самый первый подснежник, удивительного цвета закат, чайку в полёте. Полина вместо свободы постоянно ощущала себя в цейтноте. Готовые котлеты, как раньше, покупать было негде. Приходилось сначала рецепты в интернете искать, а потом долго и нудно готовить самой. Другие отвлекающие факторы тоже присутствовали. Соцсети, фитнес по скайпу, любимые сериалы. С книжечкой поваляться хотелось или просто меланхолически смотреть на огонь, тем более что растопить очаг — целое приключение. За неделю спалили все запасы салфеток и туалетной бумаги. Интернет в деревне оказался слабенький. На школьных онлайн-уроках Андрюшку постоянно выкидывала, а играть с друзьями по сети, как в Москве, вовсе не получалось. Книжек он почти не читал, телевизор не любил, и поэтому почти целый день болтался на улице. Соседка тётя Тамара, бывшая учительница начальных классов и старуха без церемоний, однажды даже мораль взялась Полине читать. «В самоизоляции сидишь, а ребёнок брошенный». «Но Полина отбрила. Я здесь работаю, а не отдыхаю». Андрюшка тоже бросился на защиту. «Мне не скучно». «А мама у меня лучшая в мире!» И старуха пристыженно умолкла. Перед сном, когда сын, как обычно, сидел в телефоне, Полина заглянула ему через плечо и в изумлении увидела. На экране не монстры с оружием, как обычно, но печатный текст, причем довольно мелкими буквами. Прищурилась, прочитала заголовок. «Клады Силигер». Улыбнулась. «Хочешь золота хана Батыя найти?» Хозяин уже поведал ей легенду, будто в серебряном озере Селигера захватчик, дабы не замедлять ход войска, утопил все свои сокровища. Андрюшка серьезно ответил, «Не, сокровища тут реально есть. Даже тетя Тамара, серебряный подсвечник, в огороде откопала». Открыл галерею, показал фотографию. Весьма жалкая вещица». почерневший от времени, кособокий и очень сомнительно что серебряный, но разочаровывать сына поле не стало. Рассказала в ответ, как в детстве они лазили по подвалам старинных домов и нашли однажды золотую ложечку, ну или почти золотую. Андрюшка напомнил: "Ты, кстати, обещала, что будем вместе тусоваться, а сама все выходные на диване валялась". "Ну, рыбонько моя", взмолилась Полина. в лесу снег лежит. Давай подождем, когда хоть чуть-чуть потеплеет». «Ладно», — вздохнул сын. «Может, пока у папы металлоискатель выклинчить?» «Выклинчить-то можно, но как в нашу глушь доставка доберется?» — улыбнулась Полина. И вернулась к собственным заботам. А сын продолжал грезить о кладе. Ходил на форумы про Селигер, читал о «Легендах озера», отыскивал старинные карты и сравнивал их с Гуглом, искал места, где раньше были деревни, желательно зажиточные. А Полина радовалась, что ребёнок при деле. Начальство зверствовало, заказчики из агентства разбегались, мало дураков в разгар карантина заказывать рекламу, льготные кредиты бизнесу только по телевизору обещали. Злость и неуверенность в завтрашнем дне шеф срывал на сотрудниках. Полиня уже дважды влетала за то, что вошла на онлайн-совещание с опозданием. Но пришить себя к экрану на целый день она не могла. В туалет надо сбегать, кофеку заварить, на Андрюшку прикрикнуть, чтобы во время школьных уроков в телефон не играл. А сегодня, во время очень скучной речи босса, она вспомнила, что забыла занести в дом дрова. На улице дождь, слякоть. «Если не просушить поленья хотя бы часа три, очаг вечером вообще не растопить». Метнула взгляд на экран, начальник продолжает вещать. Поставила звук на максимум, сунула ноги в калоши и бросилась во двор. Добежать до поленницы и обратно — вопрос пары минут. Но, разумеется, сработал закон подлости. Едва ворвалась в дом, услышала голос шефа. «Полина Васильевна, так что вы скажете?» Речь на совещании шла про поиск необычных креативных решений в условиях ограниченного бюджета. Поэтому Полина сходу выдала домашнюю заготовку. У населения сейчас стресс, плюс резкое снижение покупательской способности. Поэтому я считаю, нужно обязательно использовать приемы из арсенала психологов. В каждом ролике повторять – все наладится, все будет замечательно. Как-то так. Ухмылком коллег сразу поняла, попала в молоко. Начальник зловеще молвил, «Да, Полина Васильевна, вы хорошо выразились. Вся ваша работа — это именно как-то так». И в этот самый неподходящий момент в комнату ворвался Андрюшка, заявил громко и недовольно, «Мама, у меня носки кончились». Выключить звук она не успела, И сослуживцы еще больше развеселились. А шеф трагически изрек. «Отлично вы устроились, и я бы тоже так хотел. Получать зарплату, но при этом заниматься своими делами». Нервы у Полины сдали. Она кинулась к сыну, зашипела. «Пошел вон отсюда!» Андрюшка отшатнулся, побледнел, выскочил из комнаты. Полина оправдывалась перед начальником, а в кухне тем временем что-то хлопало. Через секунду шваркнула входная дверь. «Вот зараза! Подставил меня и гулять умчался!» Начальник закончил их терзать в начале восьмого. Полина со счастливым лицом выключила компьютер, вышла на крыльцо. Моросил мелкий, но радостный, в предчувствии близкого лета дождь. По озеру шла волна, галдели чайки. Легко было представить, никакой пандемии нет, «И она сейчас на берегу моря, где-нибудь в Турции, а не в российской глубинке». «Зря я Андрюшку обидела», — покаянно подумала Полина. «Надо хоть картошки ему на ужин пожарить, давно просит». Но прежде чем чистить, не удержалась. Нарезала стильными ломтиками сыр, налила в бокал вина, выпила на террасе. Неодобрительный взгляд соседки проигнорировала. Вернулась в дом». закрыла шкафчик на кухне только сейчас заметила хлеб исчез весь целая буханка слегка встревожилась из дома что ли решил удрать набрала номер андрюшки телефон вне зоны действия сеть пропала как здесь часто бывает или специально выключил взглянула на часы в восемь вечера потом сердито посмотрела на телефон приказала аппарату «Звони!» Она никогда не считала себя экстрасенсом, но ловить волну сына умела и сейчас горячо попросила его «Прости меня, пожалуйста, я была не права я не сдержалась, я виновата». И в ту же секунду телефон зазвонил. «Сын». Голос радостный. «Мам, я тут такое нашел!» А дальше раздался какой-то вой, потом сдавленный выкрик ее мальчика, треск и полная тишина. «Андрюшка!» Телефон отключился. Дрожащей рукой Полина набрала его номер, отозвался автоответчик. И еще раз, и снова. Что случилось? Выбежала на крыльцо. Солнце садилось. По свинцово-серому небу неслись клочья перистых облаков. Где его искать? Куда бежать? От дома, как в сказке, ведут три дороги. Одна к пруду, две в лес. По всем маршрутам Андрюшка ходил. За забором на скрипнула дверь, во двор выглянула бабка Тамара. Полина кинулась к ней. «Вы Андрюшку не видели?» «А вы поссорились, что ли?» Старуха взглянула проницательно. «Видели или нет?» Голос матери сорвался на виск. «Видела? Он в лес побежал?» Соседка махнула влево и добавила с укором. «В слезах, дитё!» «Сказал, уйду от неё!» «Навсегда уйду!» «А ты сидела спокойно, вино пила!» «Если бы он просто ушел, ладно!» Все из дома убегали и все возвращались. Но с Андрюшкой явно что-то случилось. Слишком уж неожиданно оборвался их разговор. Небо неумолимо сирело, подступала ночь. «В Москве только заяви, что пропал ребенок, полиция примчится немедленно, а тут куда кидаться?» «И соседка масло в огонь подливает. Зря ты ему одному везде гулять разрешала!» У нас спокойно, конечно, но Васька ребой опять запел а он, как глаза зальет, буйный. И дмитрич только месяц, как из тюрьмы, за убийство сидел. Мне наш хозяин сказал, что тут безопасно. Днем и в деревне, да, назидательно молвила бабка. А у тебя, дитё плачущее, в шесть вечера выскочило, и ты только в восемь очнулась. Полина понимала. Глупо оправдываться, да и время терять нельзя. Но соседка словно заворожила. Мать забормотала. «Так получилось, начальник разнос устроил». «Сын, кровинка родная, никакой работы не стоит», — парировала старуха. «Пьете, гуляете, а дети погибают». «Вы про что?» — голос у Полины сел. «Так летом этим. Туристы из Москвы приезжали с палатками». а Родители там тоже, она поджала губы, заняты были, водкой. А ребёнок сам по лесам ходил. Вот щербатый его и забрал. Погиб мальчик, не слыхала, что ли? Даже по телевизору показывали, по всем каналам. «Хватит, Тамара, чушь нести», — прогремела за спиной. Полина обернулась, к ней торопился хозяин. В подступавшем сумраке его бородатое лицо выглядело зловещим. и «Это он мне посоветовал разрешить Андрюшке гулять одному?» «Но поздно себя винить, надо действовать». Сдержала слезы, выпалила. «Помогите сына найти, он в лесу гулял. Десять минут назад позвонил, сказал, что-то нашел. Дальше вскрикнул, и все, связь обрывалась Кустистые брови хозяина сдвинулись к переносице. «Сейчас не отвечает телефон?» «Нет», — всхлипнула она. полицию что ли сообщать чирикнула соседка а толку с них отмахнулся бородатый и велел поне пошли схватил ее под руку и потащил за собой в подступающую ночь в стремительное чернеющий ельник шагал быстро на ходу говорил скрипучи быстро словно щепки отлетали под ударом его топора полиция без толку «Две машины на район, и те на ковиде. Самоизоляцию проверяют». «Но как мы можем искать вдвоём в целом лесу? Надо хотя бы людей позвать!» Нервно выкрикнула Полина. «У нас людей, старики да пьяницы». «Сначала каждому объяснить, а пойдут в итоге полтора человека, только время зря потеряем». а «Ощербатый это кто?» — поле поневоле подделалась под его лопидарный стиль. «Бабьи сказки», — нахмурился бородач. «Просто несчастный человек, да и мёртвый он уже тридцать лет». «Так кто он такой?» «Фронтовик, инвалид, без ноги». «С войны злым пришёл, людей сторонился. Дом построил в лесу, жил один, бобылём». К нему пытались заглянуть, по-соседски. Никого к себе не пускал. Мальчишки, если лезли, поглазеть или яблоки воровать. Солью по ним полил. А после того, как помер, в его доме много кукол нашли, детских, разных, и все с отрубленными ногами. Оттуда слух и пошел, что маньяк, хотя живых он сроду не обижал, даже кур сам не мог резать, отца его просил. А куклам, да, мстил, за жизнь свою конченую. «А ребенка летом у вас правда убили?» всхлипнула Полина. «Не убили, утонул». На мелкой воде играл и захлебнулся. Родители пьяные были, ничего не заметили. Когда откачивать бросились, поздно было. Взглянул проницательно. «Андрей гулять ушел? Или еще куда?» «Ну...» — Поля замялось «Как признаться постороннему человеку, что сама велела родному сыну убираться?» «Говори», — хмуро велел хозяин. «Какая разница?» — запальчиво спросила она. «Есть разница». Если просто заблудился — одно, а если из дома убежал — по-другому действовать будем». Поля не представляла, как им действовать вдвоём против ночи и дремучего леса. Накатили отчаяние и безнадёга. «Брал он с собой еду или нет?» — возвысил голос хозяин. Полина пробормотала. «Взял буханку хлеба». «Ясно». Лес стал абсолютно чёрным. Бородач включил мощный фонарь. Тёплый луч окрасил тропинку умиротворяющим, почти солнечным светом. Но Полине стало ещё страшнее. Она осторожно спросила. «У вас всегда при себе фонарь? А как иначе в деревне?» Хозяин взглянул с удивлением. «Я лично только вечером беру», — парировала она. «И вообще, куда мы идём?» Её спутник скупо улыбнулся. «Логика». Я в детстве тоже от мамки убегал. Километра два прошел, устал. Дождь еще, ветер, как сегодня. Но домой-то возвращаться обидно. Вот и решил заночевать. В домике у Щербатова. Он как раз по этой дороге. Может, твой сын тоже там? Тем более Андрюха бывал в нем, путь знает. Он один ходил так далеко? Андрей сказал, вы разрешаете. Точнее, вам все равно, уколол хозяин. «Парень там фотографии делал. Ему нравилось разные ужасы снимать. Кукол без ног, паутину. Паук вроде как прямо в глаза смотрит. Протез и кружка жестяная рядом, прямо на тюрморт. Страшно, но глаз не оторвать. Способный малец». Полина задохнулась от раскаяния и страха. «Ничего себе новости! Сын мало того, что один лазил по заброшкам, так еще и снимал какие-то гадости». а она все голову ломала, почему Андрюша во сне часто ворочается, вскрикивает. Списывала на то, что растет, что вечерами по телевизору вечно то зловещие мертвецы, то еще какая-то жуть, а ее ребенок, оказывается, делал мрачные, депрессивные снимки, а ей демонстрировал только благостные фото подснежников. Зато с посторонним дядькой был откровенным. «Ладно». Потом себя будем корить. Сейчас главное совсем другое. Она нервно произнесла. Что с ним могло случиться, если разговор прервался? Да просто сигнал пропал. Обычное дело для нашей глуши. Тон бодрый, фальшивый. Полина еще больше забеспокоилась. Не доверяла она этому дядьке. Но других помощников все равно не имелось. В свете фонаря показалась избушка. В окружении мрачных елей. чёрная, с проплешинами мха. Крыша провалилась, окна щерятся осколками. Сроду её робкий домашний мальчик, даже если он сбежал из дома, не остался бы здесь ночевать, или она совсем не знает своего сына. Бородач приложил палец к губам и решительно направился к зловещему зданию. Вошёл первым, Полина за ним. Груды хлама, пол местами провалился. Запах плесени, пыли и тлена. Свет фонаря шарил по полу. Высвечивал груды пожелтевших газет и пустые бутылки. А потом, прямо в центре безжалостного луча, Поля увидела новенький телефон ее сына с безжизненным черным экраном и разбитым стеклом. Она закричала, и вопли раскатисто разнесся по лесу. «Эхо на селигере как нигде, крикнешь «Ау!»» Отзвук еще раз пять услышишь. Хозяин грубо закрыл ей рот ладонью, рявкнул. «Молчи!» Она в гневе отпихнула его руку, но ничего сказать не успела, зато услышала в доме ритмичный приглушенный рокот. Бородач уверенно двинулся на звук, пнул ногой наполовину отвалившуюся дверь, вошел из синей в комнату и высветил фонарем, Сладко спящая на рваном одеяле пьяное тело. Усыпанное веснушками и какими-то рытвенными лицо огненного цвета волосы грязный ветхий камуфляжный бушлат. «Васька рябой», — догадалась Полина. Хозяин присел на корточки грубо встряхнул алкаша. Рыжий в полусне мотюкнулся. Но продрал глаза, разглядел бородатого, забормотал «Эй, чё за наезд опять? Ты чё припёрся сюда? Я тебя не трогаю!» Её спутник прихватил мужика за шкирку, легко приподнял, силы швырнул обратно, прогремел. «Мальца здесь видел? но ну, Ты его испугал весело заржал пьяница. «А чё он на моей территории? Шарит, колупает, поспать спокойно не даёт». «Что ты сделал ему?» Бородач снова приложил рычащего теперь спиной отрухлявую стену. Силушка немеренная, домик, показалось, затрясся, охнул. Мужичонка тоже возмутился. «Да чего ты дерешься? Я пальцем его не трогал!» «Чисто пугнуть хотел, подкрался, завыл, сказал. Я щербатый, пошел прочь из моего дома, он как заяц прыснул». Когда это было? «Да хрен знает! Меня сморило сразу!» «Ему одиннадцать лет всего! Козёл!» — с ненавистью выдохнула Полина. Алкоголик не растерялся, взглянул нагло. «Сама коза! Не следишь за ребёнком, он и шляется!» «Куда пацан побежал, ты видел?» — строго спросил рыжего бородач. «Нафига мне смотреть?» «Если домой, мы бы встретили его по пути!» — умоляюще взглянула Полина. «Не, он вроде со страха прямо в лес чесанул», — заявил пьяница. Бородач достал из кармана телефон. «Сигнал есть. Сейчас жене позвоню. Пусть поглядит, вдруг пришел молец Но супруга хозяина, полени показалось не без злорадства, отозвалась, что окна в доме «Москвичей» темные. И природа тоже будто издевалась. Конец апреля, а подморозила, как зимой. Капли дождя сменились белыми мухами, ветер завывал, прохватывал даже здесь, под крышей. Каково в лесу сейчас, даже если Андрюшка прихватил спички, развести костёр в такую погоду он вряд ли сумеет. А если хищники? Бородач словно прочёл её мысли. Здесь только зайцы и лоси, и кабаны, но они человека не трогают, только когда свиноматку спугнёшь. «Зимой в деревню волки приходили». всунулся алкоголик. Бородач цыкнул. «То зимой. А сейчас полно народу понаехало. Распугали всех». «Я звоню в полицию». Полина дрожащими руками вытащила мобильник. «Подожди», остановил Бородач. «Ты телефон сына подняла? Дай. Вдруг работает». Он взял из ее рук аппарат, оживил экран, открыл последние вызовы. Полина заглядывала через плечо. Исходящий звонок — мамусику в двадцать ноль семь. А в восемнадцать тридцать семь, полчаса спустя после того, как Андрюшка убежал, ему звонили с незнакомого номера. «Девятьсот восемьдесят — это какой регион?» — нервно спросила Полина. «Наш, Тверской», — отозвался хозяин. «А раньше с этого номера звонили?» Бородач прокрутил список вызовов, кивнул. «Да, вчера днём». «Позавчера?» И третьего дня тоже. У сына здесь, получается, есть знакомый. Андрюшка с ним каждый день общался, а ей ничего не говорил. «Тут, в деревне, народу ведь немного. Вы не знаете, чей это номер?» — с надеждой спросила она. «По памяти не скажу. Да я и не звоню по деревне. С нашей связью проще дойти». «Дайте мне», — втиснулся алкоголик. Прищурился, взглянул на экран и неуверенно произнес. «А это не Дмитрича телефон?» Полина немедленно вспомнила. «Дмитрич — это который из-за убийство сидел?» «Да он не хотел, просто силу не рассчитал», — утешил пьяница. А хозяин решительно произнес. «Все, хватит. Пошли в деревню. А в полицию позвонить?» до да дома, небось, твой Андрей. Чего людей зря тревожить?» Она взглянула в спокойное лицо бородача, и поняла, что он просто её успокаивает или, скорее, обманывает. Андрюшка — дурацкое слово, почти как хрюшка. Но маме нравилось, и он терпел. А её в ответ называл Клушка. Разумеется, не вслух, хотя мама Клушкой не выглядела. Красиво стриглась, была худая, носила джинсы, и изо всех сил старалась казаться своей девчонкой. Вставляла к месту и не к месту словечко «походу». Когда он играл в компьютер, заглядывала через плечо и расспрашивала о правилах Brawl Stars. Но Андрей понимал, на самом деле, маме его мир пофиг. Ей гораздо интересней работа, глупые сериалы, бабские журнальчики. И здесь, когда оказались вдвоем отрезанные от мира, ничего не изменилось. Любой разговор неизменно превращался в мораль. Начинали проклады или киберспортивные турниры, Но заканчивала мама неизменно — учёбой. Что надо выбирать свой путь, читать книжки и прочее скукотень. Поэтому даже лучше, что ей вечно не до него. Печально, конечно, когда рядом нет дружбанов, а интернет паршивый, но в одиночку бродить по лесу и фотографировать интереснее, чем слушать матушкин вынос мозга. Местный народ поначалу его не привлёк. Ватники, сапоги резиновые, вечно возится соседская старуха с курами или в огороде, мужик, что им дом делал, как маньяк, то с топором, то с бензопилой. Да и его деревенские сторонились, шипели в спину. «Москвич, принёс нам коронавирус». Только улыбчивый дядька по имени Дмитрич оказался приветливым. Сначала попросил 100 рублей, а когда Андрей ответил, что нету, не обиделся. стал расспрашивать откуда приехали и кем мама работает, рассказал про Щербатого, одноногого духа и про то, что вроде в его доме клад закопан. А когда Андрей шел домой, его перехватила соседка, бабка Тамара. Проскрепела. «Ты с дмитричем осторожней. Он только что из тюрьмы вышел». И поведала жуткую историю, что убил улыбчивый мужик, одинокую тетку в соседней деревне Кривая Горка. Долбанул по голове топором, тело сбросил в прорубь, а деньги, что нашлись в доме, пропил. «А сколько было денег?» — поинтересовался Андрей. «Семь тысяч. Вся пенсия». М «Да». «А у него телефон за двадцать. Дмитриевич и его запросто прибить может». Андрей буркнул. «Оки». «Чего?» — насупилась бабка. «Вы, случайно, не английский в школе преподавали?» «Нет». Малышей учила, а потом вдруг улыбнулась. «Пойдем ко мне, чайку выпьем». Делать все равно было нечего, поэтому пошел. Комната смешная, везде цветастые салфетки, подстилочки, на стене коврик висит, запах непривычный, затхлый. Бабка налила ему чаю, поставила кусковой сахар, метнула на стол, кривобокие булочки, похвасталась, сама испекла». Андрей с сомнением надкусил, но оказалось неожиданно вкусно. Не сравнить с мамиными экспериментами. Смел штук шесть. И бабкины истории под плюшки хорошо пошли. Особенно порадовало, что насчет клада старуха подтвердила, будто несчастный инвалид, щербатый, жил в проголоде, а все деньги где-то в доме спрятал. Одно только непонятно — Почему деревенские сами не нашли, если одноногий помер давно и дом стоит заброшен? Бабка Тамара отозвалась. «Так скали «Все лазили, и я тоже, но, похоже, там хитрый тайник. Смекалку надо проявить, чтобы обнаружить. Можем вместе поискать». «Why not?» «Чего?» «Давайте сходим, конечно». Думал бабуля, как мама, пообещает, но не пойдет. но та уже на следующий день повела его в лес. С мамой любая прогулка всегда только сплошной разговор, а бабка Тамара говорила только по делу и показывала много прикольного. Как собирать березовый сок, отличать след зайца от следа лисы, искать дорогу по солнцу, по звездам, по компасу. а Она завтра и хозяина, что им домик сдал, на чай позвала. Велела развлечь мальца. Тот организовал рыбалку. попали им с десяток плотвичек. Кот старухи Тамары сожрал их в один присест, но деревенская жизнь для Андрея стала окрашиваться яркими, почти пиратскими красками. Новыми знаниями он пытался делиться с мамой, но та только веселилась, считала его маленьким ребёнком и трепачом Он ей след горностая показывает, маман в ответ — Андрюшка, не валяй дурака, это ёжик прошёл». С болот таинственные звуки несутся. Глухарь или мошник по-местному такует, а мама уверяет «это дятел». Но дятел так дятел. Он обиделся и больше ничего не рассказывал. Пусть со своими книжечками и журнальчиками на диване лежит. Так и жили. У неё свой мир, у него свой. А что сегодня отвлёк её от работы, так ведь не нарочно. «Подумаешь», — носки попросил, и за это ему пошёл вон. Бабка Тамара даже коту своему так не говорит. Поэтому уйти из дома Андрей действительно решил. надоело мать, лучше в Москве с отцом. План был простой — поймать попутку, доехать до ближайшего города осташкова а там сесть на автобус и в столицу. Одного не учёл, что с коронавирусом все с ума посходили. На селигерских грунтовых дорогах транспорта и так мало, а сейчас только две машины за полчасами мы проехали, и обе не остановились. Но мальчик упрямо продолжал топать вперёд. Вскоре зазвонил телефон. Маме бы он не ответил, но то была бабка Тамара. Спросила весело. «Ты куда умчался на ночь глядя? Клад, что ли, искать?» «Нет», — хмуро ответил Андрей. «Я осташков Бабка хмыкнула. Хорошая идея. Тридцать километров — все лесом. А попутка не возьмет. Все короны боятся. Ничего, пешком дойду. А в Осташкове что? Сяду на автобус, в Москву поеду. Деньги на билет есть. Кто тебя туда пустит? Сейчас особый режим. Детей на улицах ловят, даже если они в магазин пошли. И автобусы ночные отменили. Один только ходит. Днем. План существенно осложнялся. Но Андрей вспомнил мамино лицо, перекошенное от ярости, и уверенно отозвался. «Плевать, доберусь как-нибудь». «Ты где сейчас?» — спросила бабка. «Какое-то задубинье прошел». «Молодец, почти пять километров. Ну, иди дальше. А я вот дома сижу, фотографии старые разбираю. Нашла Щербатого, ищу молодого до войны. Красивый, веселый, улыбается». И знаешь, что вдруг вспомнила? Приходила я к нему за пару недель до смерти. В дом-то он никого не пускал, в сенях обычно стояли, говорили. А тут прямо с порога орать начал. Пошла, мол, прочь, не тревожь. Я спорить не стала. Что поделаешь, коли человек блаженный? Сделала ведь, что ухожу, но потом тихонько вернулась. На цыпочки встала, в окошко заглянула. А он в сенях На левой стене от входа сразу у двери. Пещерку выдалбливает, примерно в метре от пола. Вот я и подумала. Может, там тайник и есть? Ветер разгулялся, завывал, кренил сосны. Мобильный сигнал исчез окончательно. Даже экстренный вызов сделать не получалось. Полина не стала ждать бородача, бросилась в деревню сама, бегом. Мчалась по раскисшей грунтовке, разбрызгивала грязь, в лицо били дождевые капли, смешивались со слезами. Хозяин её не преследовал, до да Полина о нём и забыла. Одна мысль в голове, что с Андрюшей где он? Материнское сердце Вещун подсказывало «сын жив», но как его искать, ни малейшего проблеска? Вдали показались тусклые огоньки, деревня. Выглядела она вымершей, опустелой. Если её сейчас встретят тёмные окна, всё, жить больше незачем. Но показалось, из трубы их временного обиталища вьётся дымок, прибавила скорости, увидела — свет горит, и разрыдалась ещё горше. Рассказ о кладе сильно менял дело, и Андрей решил вернуться. Чем идти неведомо куда, лучше найти тайник. Дом Щербатова он давно облазил вдоль и поперёк, Трухлявые доски пола вынимал, стены простукивал, но в сенях не искал. Думал, там сокровища хозяин уж точно прятать не станет, поэтому быстренько составил новый план. Сейчас — к Щербатому, дальше — к бабке Тамари. Можно и ночевать у неё остаться, а мама пусть побесится, поволнуется, не будет его в следующий раз гнать. Хотя и устал, обратно к дому щербатова бежал бегом. Не терпелось проверить, окажется ли в тайнике клад. Утереть всем деревенским нос, ну и разбогатеть хотелось. Грохнул дверью, что висело на одной петле, влетел пулей в сени. «Слева от входа, говорите? В метре от пола?» Включил в телефоне фонарик, начал азартно простукивать стену и очень быстро наткнулся на полость. Смог сдвинуть бревно, засунул внутрь руку и ощутил под ладонью прохладу металла. Но что именно в тайнике, понять на ощупь не мог, а заглянуть не получалось, слишком узкая и тёмная щель. Начал раскачивать бревно — не поддаётся, колотил доской — не идёт. Только когда нашёл разбитый, заострённый с одного края кирпич, смог подвинуть. и увидел тускло сияющее, потемневшее от времени блюдо, а в нём горсть старинных монет. С полминуты восторженно разглядывал, а потом кинулся звонить. Самому дорогому человеку — маме. Полина обнимала Андрея, целовала, ерошила ему волосы, плакала. Он героически сносил все новые и новые приступы нежности. Терпеливо ждал, пока мама угомонится. Наконец посмотрит на старинное блюдо и послушает рассказ о его приключениях. Но она все всхлипывала и всхлипывала. Тогда Андрей вспомнил. В холодильнике есть водка. Отстранил разнюнившуюся женщину. Нашел на дальней полочке шкафа рюмку. Налил. Вынул из банки пару маринованных огурцов, выложил на блюдце. В порыве вдохновения украсил натюрморт веточкой петрушки. подал матери. Велел. «Успокой свои нервы». Это она ему так говорила в раннем детстве, когда плакал. Мама собралась было возражать, но потом взглянула сыну в глаза и молча повиновалась. Выпила залпом, похрустела огурчиком, сразу зарумянилась, всхлипывать перестала. Андрей скупо по-мужски доложил. «Я клад нашел. Вот. Походу, золото. Там проба стоит. «И ещё монеты были, но их я растерял». Мама с интересом оглядела блюдо Взвесила его на руке, прищурилась на пробу. Протёрла краешек находки спиртовой салфеткой, попробовала на зуб, улыбнулась. «Может, и не золото, но всё равно очень красивое». «А ещё и телефон разбил». Он повесил голову. «Не разбил». Её глаза сияли. У него только защитное стекло треснуло, «Новое поставим. На, держи!» И протянула ему аппарат. «Ты была у Щербатова в доме?» Изумился Андрей. «Да», — приосанилась мама. «Вместе с хозяином ходили. С привидением заодно разобрались. Это местный алкаш. Он там спал, а ты спугнул его, когда клад искал. Блин, просто алкаш? А я испугался», — честно признался мальчик. «Да я уж поняла, что испугался». «Разбежать бросился через лес», — усмехнулась она. «Как ты не заблудился?» «Ориентироваться теперь умею», — похвастался он. «По звездам. И еще знаю, где чайки кричат, там и озеро. Поэтому быстро вышел. Только ноги опять промочил, а носков нету». «Ничего, завтра постираем, снимай мокрые и давай сюда водку», — велела она. «Напиться решила?» «Пока нет. Пятки тебе разотру». Коронавирус кругом, больницы переполнены, болеть нельзя, да и некогда. На Селигере кладов ещё много, надо их все найти». Она уже обещала ему искать приключения вместе и вообще жить его жизнью. Но сейчас Андрей взглянул в её лицо и понял — мама больше не обманет. А старуха-соседка стояла у забора, смотрела в незашторенное окошко москвичей и улыбалась. Когда делала тайник, Планировала найти клад вместе с юным соседом, но когда мальчик сбежал из дома, пришлось срочно все переигрывать, но в итоге даже лучше получилось. И мамаша, небось, теперь задумается. Только пацан расстроится, когда узнает, что блюдо не золотое.